Глава 23. Новая семья злое и доброе слово. До поселка долетели как на крыльях, только на подушке, шумно, но быстро. Дольше грузили мои манатки и сдували плотву, а еще отгоняли от меня головина, который, раз не вышла с кинжалом, предлагал меня утопить и пристрелить. Придирался к ерунде всякой. Умудрился даже с самвелом сцепиться. Оказывается, в той горе с круглым озером посередине, где стоял вверх ногами гроб старого шамана, даже близко нельзя было подходить. Врунгелян защищался как лев или торговец рынка, которому предъявляли за несвежее мясо или кислые фрукты, яростно и самозабвенно, с божбой и матюками. В общем, в их споре «ты должен был его предупредить» и «я был уверен, что ты сам его предупредил», Ожидаемо проиграл я, поэтому меня и надо было утопить. И это при том, что я правда никому не говорил, рассказав, что по горе и вокруг озера, просто гулял. Потом Артем вспомнил про медвежатину и стал выяснять, где остальное мясо. Мишка-то, судя по шкуре и черепу, был ого-го какой. Немножко шейки пожарил на камнях, сам поел, часть волку скормил. Честно ответил я. «Какому волку?» — в лес Смирнов. Охотничьего азарта в голосе не наблюдалось, а вот какая-то встревоженность точно была слышна. «Серому? Он живет там. А тут я балаган на поляне поставил. Вот он и пришел знакомиться. Рыбы поели, чаю попили. Он хороший оказался, только на жадный». Продолжал я, как ни в чем не бывало, делая вид, что не замечаю, как вытягиваются лица Вали и Лехи. Самвел еле сдерживается, чтобы не заржать в голос, а физиономия Артема начинает приобретать опасный оттенок. У него кость как-то раз в горле застряла, а я вытащил. Обнялись, подружились. Завершил я пасторальный рассказ, отметив, что и у Самвела удлинилось лицо и взлетели густые брови. «Да вы бы видели ту кость, мужики, серп натуральный! Она ему шею насквозь пробила!» Я через шкуру об нее снаружи укололся. Тут не рыба у вас, а чудища озерный. Их ребра только к палкам привязывать и в штыковую с ними ходить. Меня понесло, но смешно явно было не всем. Чем? Ровным вроде бы голосом спросил Головин, но Леха тут же отступил от него на пару шажков. Что чем? Не понял я. Чем ты вытащил кость у волка из горла, Дима? Еще ровнее уточнил он, а Лех отвернулся, сморщился и вжал голову в плечи, будто ожидая близкого выстрела или взрыва. «Как чем? Пальцами?» — недоуменно объяснил я, покрутив раскрытой ладонью перед собой. «Валя, дай ствол на минутку, пожалуйста. Я пристрелю его». Уже подсевшим голосом начал был Артем, а потом его закрутило и понесло, как с падающий лист. Но исполнял искренне и с огоньком тут не отнять. Своя на лай переходил и возвращался неоднократно. Я думал, что с ближних деревьев не то что иголки, ветки с корой облетят. В сухом пересказе ария столичного гостя звучала так. В жизни, по службе и на работе ему доводилось видать разных чудаков. Но такого, как я, он встретил впервые. В его глазах я пал настолько низко, что пробил дно дна, но он уверен, что я все равно еще полон сюрпризов. Он испытывает стойкую личную неприязнь к интеллигентам, страдающим одновременно педикулезом и диареей. К мамкиным путешественникам, которые не могут нормально в такси сесть, зато то с волками обнимаются, то медведям руки в пасть суют. Что, кстати, само по себе крайне опрометчиво и вызывает обоснованные сомнения в умственном развитии совальщиков. И что он немедленно бросает работу и уходит в монастырь. Но перед этим он отправит в монастырь меня, в женский, потому что в мужской я скоро не пройду по комплекции. В общем, до поселка быстро доплыли. Головин ушел в кабину и не показывался. А я стоял на палубе возле ограждения и провожал взглядом проплывающие прибрежные горы, леса, протоки и ручьи, уже желтеющие острова в русле Индигирки. Рядом стоял Леха, которому Артем, проходя мимо, ткнул на меня пальцем через плечо и показал кулак. Видимо, опасался, что я махну за борт и рвану саженками обратно к волкам и медведям. На берегу, казалось, собрался весь поселок. Почти у самой воды толпились группы местных, некоторые в национальной одежде. Было много русских, в камуфляже разной степени новизны. Глаз выхватывал из толпы крепких ребят в новых камках. Они стояли в разных местах, но, казалось, были связаны невидимыми нитями. Или радиоволнами. У ближнего, возле уха, я заметил витой проводок. Самая большая группа саха, человек 30, Окружала совершенно седую маленькую бабушку с морщинистым темным лицом, которая сидела на перевернутой лодке. Рядом с ней расхаживал и водил руками какой-то местной в нарядной густо расшитой украшенной кухлянке, в модных сапогах с каблуками и в капюшоне, на котором покачивались в такт его движениям короткие прямые рога. Лицо было разрисовано узорами, не то мелом, не то звездкой, в общем, чем-то белым. «Соседнего улуса, шаман!» — кивнул на расписного начальник полиции. «Говорил, что прокляты Кузнецовы, потому и вымирают, как мамонты. В прошлом году взялся снять наговор, неделю камлал, не меньше. Говорят, стадо оленей ему отогнали тогда. А через месяц у внучки-большухи мертвый ребенок опять родился. Мы сошли на берег, и гул голосов усилился». От бабульки, власно махнувшей рукой в мою сторону, отошел пожилой, но вполне крепкий саха и направился к нам. «Валя, подойди, будешь переводить», — попросил я начальника полиции, и тот без вопросов встал рядом, за правым плечом. Слева, на полшага вперед, выступил Леха. Он стоял, чуть прищурившись против солнца и немного сутулись. Но то ли в том, как он плавно перетек на это место, то ли в стойке и постановке ног, Чувствовалась сила и какая-то опасная уверенность. «Это лучший охотник Кузнецовых, Степаном зовут. В поселок очень редко выбирается». В полголоса сообщил в правое ухо Смирнов, пока парламентер шел ко мне. Подойдя, он заговорил хриплым густоватым голосом. «Таким, наверное, петь хорошо. Ни к селу, ни к городу подумалось мне, а Валя начал переводить. «Дух предка велел нам собраться здесь». Встретить сына волка и передать ему наши земли, угодья и стада. Он обещал, что снимет старое проклятие с кузнецовых, дети станут рождаться живыми и здоровыми. Мы готовы принять сына волка старшим в роду или войти в его род. Мы выполним все, что велел дух старого шамана, просим только помочь с бумагами. У нас нет знающих людей. Мы просто охотимся, ловим рыбу и пасем оленей. «Он все сказал». Закончил перевод Смирнов, а охотник с последними словами поклонился мне до земли, выпрямился и замер, видимо, в ожидании ответа. «Говори громко и слово в слово», — попросил я, глянув в глаза Валентину. Он почему-то вздрогнул и кивнул. «Старый откурай сказал мне, что уходит без зла и обиды на своих внуков». Начал я и заметил что при звуках имени старого шамана все саха на берегу остолбенели, даже суетливый черт с белой разрисованной мордой. А старуха всем телом подалась вперед. «Я сам проводил старого откурая на верхние небеса. По дороге мы говорили. Он был расстроен, что принес роду так много горя и боли. Он признал, что вашей вины нет. Нет больше и его гнева. Нет проклятия». Саха переговаривались неслышным шепотом, но ловили каждое слово, переводя взгляды со Смирнова на меня и обратно. «Я поклялся духу вашего предка, что не причиню вам зла или обиды. У Кузнецовых всегда будет своя земля, свои стада, лес и рыба». Продолжал я, замечая, как расцветают надеждой эти скупые на эмоции лица. И как припал шаман к старухе и принялся что-то шептать ей на ухо а она пыталась оттолкнуть его слабыми руками, чтобы не мешал слушать. «Мы вместе с вами разберемся с бумагами, чтобы не было обмана. Род будет расти, станет сильным и богатым. У вас будет много здоровых детей, Кузнецовы. Я все сказал». И, дождавшись последней фразы от Вали, приложил правую руку к груди и поклонился замерзшим сахада земли. Тут узорчатого как прорвало. Он понял что замершая старуха на его слова никак не реагирует, и сорвался в мою сторону. Голос его напоминал то карканье ворона, то треск сойки, но на человеческую речь точно не походил. И двигался он волнами, как плывущая гадюка, несколько шагов в одну сторону, несколько в другую, не сводя с меня глаз и не прерывая речь. Женщины прижали руки к щекам, некоторые повернулись спиной, закрыв собой детей и зажав им уши. Мужчины потянулись за ножами. «Говорит все ложь. Говорит ты злой дух, которого прислал старый шаман, чтобы отнять земли вымирающего рода. Им все равно ничего не поможет. Год от силы и не станет Кузнецовых. Кричит ему, надо отдать все. Тогда он со старшими духами договорится. Дима, он проклинает тебя!» Вдруг сорвался на крик Валя, когда черт подобрался близко и завыл что-то особенно мерзко. Я краем глаза увидел черные краткоствольные автоматы в руках ребят в камуфляже. Они грамотно стояли в толпе, и Леха в этот их рисунок вписывался очень органично. И автомат у него в руках появился такой же. «Не стрелять!» – заорал я, шагнув вперед мимо руки, что вытянул боец головина, пытаясь удержать меня, и схватил шамана за бороду. Что бы он там ни выводил пронзительными трелями, оборвалась песенка. Вместе с бородой я и глотку прихватил, да не жалея, так что аж губа вниз съехала, обнажив корявые желтые зубы. Как такое в голову пришло, не знаю. Но тогда казалось, что это лучший вариант. Возможно, так и было. Я задрал голову к небу и завыл. Долго, гулко и протяжно, как-то даже заупокойно. Когда вой стих, на берегу лежала мертвая тишина. Было слышно, как на другом конце поселка работает бензопила. Шаман обвис, и от него стало пованивать. Изо рта на бороду бежала слюна. И тут меня пробила! Пришла та самая лютая багровая ярость. Проклинать он меня собрался. Ах ты, мразь! Я оттолкнул его, как мешок с дерьмом. И он плюхнулся на задницу, вытрущив глаза. А я... Прошипел ту фразу, состоящую из одних шипящих и букв «ы», с которых меня запускал в космос от Курай. Узорный черт взвизгнул тонко и отрубился. Когда я замолчал, оказалось, что тишина может быть еще мертвее. Или это просто топила заглохла. Кроме еле слышного плеска волн и глухого стука бортов, пришвартованных вдоль берега лодок, ничего. И тут прошла волна шелеста. Это все саха на берегу повалились на землю и протянули руки в мою сторону. Даже несколько русских улеглось. Бойцы незабываемых путешествий стояли без оружия. Автоматы пропали, как и появились, мгновенно. Я оглянулся. Команда нашей лодки стояла позади и смотрела на меня с непередаваемыми выражениями лиц. Начальник полиции сочетал крайнюю степень недоумения с профессиональным подозрением и некоторой опаской. Сам Вэл разинул рот, вскинул брови и замер так. У головина на едва вернувшемся нормальным цвет лице расцветали одновременно сильный интерес, вселенская скорбь и острое предчувствие головника в особо крупных размерах. Тут из лежащей толпы поднялась трудом старая большуха, Рядом подхватился охотник Степан, поддержал за локоть. Она что-то шепнула ему, и оба пошли ко мне. Остановившись в шаге, отпустила руку Степана и начала тихо, но твердо говорить. Я беспомощно обернулся на Валю. Он потряс головой, переключаясь, и начал переводить, глядя по-прежнему на меня, а не на старуху, и с тем же сложным выражением на лице. «Белый шаман проклял тебя старыми словами» от которых нет помощи и защиты. Ты жив и здоров, сын Волка, а он упал и не встает. Ты ответил ему злым словом, которого в наших местах очень давно не слышали. Его слышали только старые великие шаманы, ушедшие на верхние небеса. Я верю, что ты говорил с предком и проводил его. Я благодарю тебя, сын Волка». Я и весь мой род всегда помогут тебе. Дом каждого из нас — твой дом. Наша земля — твоя земля. И она медленно с видимым трудом склонилась передо мной. Я шагнул к ней, придержав за плечи и проговорил медленно, слушая, успевает ли переводить Смирнов. Я сказал, что обещал вашему предку не причинять вам вреда, не делать плохого. Откурай не просил этого. Ему было достаточно того, что он сам вас простил. За Кузнецовых и за тебя, Зинаида, просил твой отец, Александр. Я обещал ему, и я сдержу слово, данное мертвому, да яна. Услышав детское прозвище, которым ее называла покойная мать, рассказывая сказки про отца, летавшего по небу на огромных железных самолетах, большуха вздрогнула всем телом и едва не упала. Ноги не удержали. В ее глазах я увидел маленькую саха, растущую в послевоенную пору в семье, где нет кормильца. Слезы, крупные слезы стояли так близко, чудом удерживаясь на ресницах. «Папа любит тебя, да я наа», — сказал я, а Валя перевел, и голос у него дрогнул не по-полицейски, а по-человечески. Бабушка разрыдалась, упав мне на грудь, а я неловко гладил ее по снежно-белым волосам. В толпе плакала еще несколько женщин. Через некоторое время Зинаида Александровна Кузнецова оттерла лицо рукавами, сжала мою ладонь, обернулась к стоящим на берегу и звонким совсем нестарческим голосом прокричала ту самую фразу, что я уже слышал от Васи Молчуна и Саши Стрелка. «Родовой алгыс». Пожелание добра, адресуемое только самым близким. Поднявшиеся саха, вслед за ней повторили алгы с единым громким хором. У меня аж шерсть на загривке поднялась. Северный воздух великой реки донес до меня силу, адресованную людьми и подтвержденную духами и богами. Я набрал в грудь побольше воздуха и повторил фразу, стараясь не ошибиться ни в словах, ни в интонации. Толпу взорвало. Люди смеялись, хлопали в ладоши, обнимались и плакали. «Ты бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать, первоклассный деляга!» — ехидно заметил внутренний скептик. Я снова не обратил на него внимания. Я улыбался, и на душе наконец-то было хорошо. Обернувшись к Самвеллу, который, кажется, торопливо утер скупую слезу, спросил. Самвел, дорогой, тут праздник у меня, родственники приехали!» «Надо накормить всех, расселить где-то. Кроме тебя помочь некому. Поможешь?» «Опять обижаешь, Дима. Друзья и родня, что важнее в жизни может быть? Всех поселим, всем место найдем за столом. Только я пойду тогда своим, разгон устрою, чтобы скорее дело пошло, да?» Он стянул, наконец, фуражку, аккуратно сложил и убрал за пазуху. «Спасибо тебе, Самвел. Валя, сможешь помочь как-то?» «Тут вроде безобразничать некому, но пригляд хозяйский должен быть». Повернулся я к начальнику полиции. Тот включился в тему мгновенно, выдернул из толпы пару мужиков, видимо, своих сотрудников, и отрядил их в помощь армянину. Я слышал, что тот, поднимаясь с берега в гору, зычно звал каких-то Анну и Светку, которым надо было встать к плите живо. Так, с харчами вопрос решался вроде». «Валь, скажи, тут по земле и недвижимости кто решает? Комитет имущества какой-нибудь?» Я вспомнил наконец-то про первый вопрос давишнего плана. «Какой комитет? Тут председатель райкома, ну то есть глава Улуса, все сам делает. Ну, к нотариусу шлет, когда надо. Но они оба в Якутске сейчас, что-то там по партийной линии, я не вникал. Послезавтра будут только. В этом плане мне служивые очень нравятся. Четко и по делу все. Я кивнул ему благодарно, мол, понял, спасибо, и после мысли о служивых взгляд зацепился за них самих. Головинские бойцы по-прежнему сканировали весь берег и спуски к нему. Артем! громко позвал я. «Здесь!» — отозвался он из-за плеча, хотя только что его там не было. «Связь с Москвой нужна, сейчас!» — проговорил я и сам удивился своему тону. Главин молча достал трубку с большущей черной цилиндрической антенной, потыкал какие-то кнопки, послушал и протянул ее мне. Я приложил к уху непрерывный гудок с шипением и помехами, как в телефонной будке моего детства. И трубка похожая. Такую на ногу уронишь, месяц в гипсе обеспечен. Я набрал номер и полез за сигаретами. Эту граммофонную трубу удержать плечом возле уха было нелегко, но справился как-то. Надя ответила почти сразу, «Дима, ты?» «Я, родная. Как ты? Как дети?» Голос ее слышался сквозь помехи нечётко, но на душе потеплело так, будто она обняла меня прямо тут. «Хорошо все, Все здоровы. Ты как? Что с голосом у тебя?» Надин талант наводить панику на ровном месте сейчас был явно не кстати. «Надь, все хорошо, но у меня времени мало, тут связь плохая и пропадает» зачистил я. «Через пару дней возвращаюсь в Якутск. Оттуда к вам. Скоро увидимся. Рыбы тебе привезу. Ты с сроду не пробовала такую. Сам прилетай скорее. Мы скучаем. Береги себя, милый». Я отбил звонок и тут же набрал второй номер. «Серега, салют!» «Дима, ты? Что стряслось?» встревоженно закричал в трубку Ланевский. «Я! Помощь мне твоя нужна. Срочно! Завтра!» «Бросай все, найди борт и прилетай. Я сейчас пришлю номер мужика одного. Дима зовут. У него авиакомпания. Если с рейсами будет сложно, свяжись, он решит. Денег не жалей. Еще в Якутске один местный тебя будет в аэропорту ждать. Василий. Его и все, что и кто с ним, тоже надо привести «Понял, записал, сделаю. Ты жив-здоров». И я как-то почувствовал, что это не формальный вопрос, а настоящая дружеская забота. Опять приятно стало. Нормально, хотя хуже еще не бывало. Ну и лучше, наверное, тоже. Здесь нужно будет сопроводить сделку по земле, так что нужен спец. Видимо, лучше из местных, из Якутска, чтобы специфику понимал. Тут вообще советовать не могу. На тебя вся надежда. Коротко, задача. Мигом подобрался лорд. «Надо определить и закрепить статус земли. Несколько тысяч гектар. Они вроде как мои теперь, но надо официально все сделать. Без подводных всяких камней и мелкого шрифта на обороте. Короче, оформление земельного участка». «Ага, размером с Бельгию», — пробурчал в трубку Сергей. «Узнаю Волкова. Где он? Там всякая странь творится. Но поразительно выгодная. Давай, Серега, связь уходит. Завтра жду». «Номера Димы и Васи пришлю, все, отбой!» И второй звонок я тоже закруглил. Прикурил вторую от окурка первой, который в свою очередь, аккуратно затушила подошву и опустил в карман. «Дима, привет! Это Дима Волков. Вместе с Москвы в Якутск летели, может, помнишь? Ты карточку дал, про Белую гору обещал помочь. Я сразу начал давить, потому что, если правильно помнил, с тем Димой надо было только так». Его визитка, богатая, твердая, стеснением, нашлась быстро. Привет! Конечно, помню, теска. Много времени прошло. Что, загулял по якутску? Что за номер странный у тебя? Так я и думал. Он сразу начал давить в обратную сторону. Да я в Белой горе давно. Дим, мне надо сюда друзей закинуть и груз, но срочно, завтра. Вручай, теска, за мной не заржавеет. Без проблем. «Этот номер мой дай друзьям, завтра будет борт. До вечера они приземлятся у тебя». Уже деловито, — проговорил владелец авиакомпании. «Спас, теска, как есть спас. Сменяй ящик мартеля». Если все выгорит, надо не забыть. «Да брось ты, о чем речь? Это наша работа». Сделанным смущением прогудел он, но я готов был спорить на деньги, фразу про ящик запомнил лучше всего остального разговора. Попрощались уже коротко по-деловому. Василий, здравствуй! Это Дмитрий из Москвы, помнишь? Набрал я молчану по визитке, которую еле-еле нашел в рюкзаке. Маленький квадратик без ламинации превратился в мятый сжеванный вкладыш, на котором только чудом сохранились цифры: Здравствуй, Дмитрий! Помню, конечно, что случилось, где ты? Ого, скорость речи для него не характерная, или для тех, кто в близком кругу у него скоростной тариф. Я в Белой горе. «Тут много всего случилось. Скажи мне, тебе с семьей в Якутске нравится?» «Вот так я умею. Сразу с места». Василий предсказуемо замерз. Я механически подул в трубку с криками «Алло!», как, наверное, любой рожденный в СССР. «Зачем, спрашиваешь, Дмитрий?» Отпустила таксиста через пару минут, я уж хотел отбой жать. «И еще вопрос. Твоя фамилия Кузнецов, так?» Видимо, опцию «Напор», включенную для разговора с авиатором, я не успел отключить. Вот и спамил бедного Васю. «Да, я Кузнецов. Объясни, Дмитрий». Голос молчуна посторожел. «Так вышло, что я помог одному старому шаману уйти на верхние небеса. Он снял проклятие с вашего рода. И теперь у Белой горы Кузнецовым нет угрозы и нет вреда. Они все собрались тут». Зинаида Александровна привела всех до одного. «Будем провожать шамана, предка вашего. Если можешь и хочешь, прилетай завтра. Из Москвы летит Ланевский Сергей. Найди его и с ним. У него светлые волосы, голубые глаза. Он на полголовы выше меня и чем-то похож на Костю Бере. Только старшие и волосы длиннее. Помощь точно нужна. Дел тут лопатой не отгрести. Если сможешь прилететь, буду рад. Нет! «Ничего страшного. Прости, молчун, связь пропадает. Давай, рад был слышать. Счастливо». И этот звонок я тоже завершил, не оставив собеседнику шансов. Оставался последний, контрольный. «Серега, это я опять». Лорд, кажется, ответил на звонок еще до гудка в трубке. «Интересно, так вообще бывает?» «Да, Дим, с юристом как раз говорю. Валентин привет передает». Я вспомнил того невзрачно жованного Валентина, нашел глазами широкую спину статного Смирнова и подивился в очередной раз, какими разными могут быть тески. Ага, и ему. Значит, ручка рядом есть, раз с юристом. Пиши. И я продиктовал ему номера Димы и Васи, потому что не знал, как слать СМСки со спутниковой трубки. Оба в курсе, если что. Да, Диме привези Мартеля ящик, он его очень уважает. Вроде все сказал. Завтра жду. — Сейчас что делать будешь? — прощаясь, спросил лорд. Я повернул голову на Головина. Заметив мой взгляд, он согнул левую руку кольцом, а правой начал махать снизу вверх, как будто попкорн в рот закидывал. В комплекте с его фирменным прищуром и саженными плечами смотрелось комично. — А сейчас мы с Головиным напьемся в дым. Да изумления! И Артем медленно со вкусом кивнул, исключая, искореняя даже возможные намеки на какие бы то ни было возражения.